Глава шестая Утро Краса встретила под голоса неведомых птиц. Таких слушать еще не доводилось. Поднялась дева. Огляделась солнышко. С трудом пробивалось сквозь кроны деревьев, отчего царил в чаще полумрак. Земля Здесь была особая ползучая трава глубоко коренья пустила завладела каждым вершком обступила каждое растение будь то молодой побег или вековое дерево нотчем не ковёр капельки росы аки жемчуга заморские сверкали на том ковре манили прохладою весна со вчерась во рту водица не держала Потому жажда мучила, да и голодно уже было. Спрыгнула девица с дерева, поправила одежду и отправилась ручей или родник какой искать. И пока шла, всё-то дума, думала о том старце могучем, кое его встречала на поляне. Ну не уж-то сам велеск к ней пожаловал да и зачем самому правителю царства усопших являться к простой лучнице все ж духи тёмные наворожили напугать хотели только мне вышла нынче весна решила так сыщет она зверья коянного и да будет шкуру, и пусть хоть сам чёрт ей на пятки наступает. Шла она долго, но всё ж высмотрела родник, тот среди кустов запрятался и журчал себе неспешно. Весна опустилась тогда на колени, отвела одной рукой ветки в сторону, а второй в водицы коснулась. "Стодионая, молвила дева, а после склонилась, чтобы напиться. Холодная вода слегка обожгла уста, но до чего на душе полегчала. И сейчас отложила весна лук со стрелами и опустила обе ладони в родник, чтобы умыться. Струйки неслись по ланитам, да обратно в ручей возвращались. А когда открыла она глаза, то чуть не взвизгнула. В отражении увидала морду бесовскую с горящими глазищами. Подскочила тогда, головой завертела по сторонам, но никого не заметила, будто дух какой в роднике. поселился и явил лик свой родливый здесь сила нечистая зашептала весна духи потешаются свести с ума хотят но не дамся всей чаще блуждать боязно всё пора браться за дело и побрела охотница вперёд Следы-то высматривала, звуки выслушивала, землицу трогала, искала прибежище звериное. К вечеру обнаружила такие ольховник, вся трава подле истоптана. Явно медведь тут сиживал. Присела дева на том месте, По траве пальцами провела, запахами здешними надышалась и замерла на мгновение, а потом посмотрела в сторону и расплылась в довольной улыбке, знамо дело рыбы и пахнет, да чешуйки везде, река поблизости, а там и добыча моя расхаживает». Насторожилась весна и крадучись направилась за лиховник, а там вдали речка пристекала, видать та самая, кое дева со светихом гусей стреляли. Только здесь речка добрый крюк делала, да в ширине прибавилась. добралась она перебежками до берега спряталась за сосной и глядит украдкой а посерёдки шагах в двадцати по колено в воде стоит бурый рыбу выжидает вот ты родимый крупноват будешь с тобой повозиться придётся, и охотница принялась в уме количество стрел прикидывать. Да на такого весь колчан уйдёт, заключила в конце. Ладно, была не была. Ежели чего, вон на то дерево заберусь. Вроде раскидистое. А косалапый знай себе рыбу ловит, да на берег оттаскивает, не чует беды, что затаилась в чаще. Весна тем временем достала лук, вытащила за раз три стрелы и из-за дерева высунулась так, чтобы смочь прицелиться. Натянула тетиву, приготовилась и хотела было уже выпустить стрелы, как из чащи. Выбежали медвежата. Помялись, помялись на берегу, А потом к бурому пошли. Тут дева задумалась, Ежели убьет зверя, то потомство. Помрет скоро, и нарушит она Священное правило сей земли, Как и отец ее. Но ежели откажется от затеи, то времени искать другого медведя не будет простит меня духи медвежьей земли прошептала девица но воля моя мне дороже и снова нацелилась охотница да только собралась отпустить пальцы вдруг раздался из глубин дремучего леса леденящий душу рёв тот же медведи подняли головы и побежали прочь от реки весна чуть лук не выронила но вовремя очнулась пустилась дева через реку благота не глубокая была перебежала она на другой берег И в чащу юркнула, сердце в груди, колотилось, что ж звоном в голове отдавалось, не как чудище. — По следу идет, — выследил таки ирод проклятый. Мчалась весна во весь дух, даже дыхание в забу сперло, а когда от бессилия остановилось, то лесом... Уж сумерки завладели. И без того темная чаща Стало еще темнее, Еще зловеще. Снова до ушей Донеслись звуки страшные. Девица растерялась тогда. Закрутила ее, Завертела, подняла на очи кверху, А там кроны густые сошлись у самых вершин, голова тогда совсем кругом пошла. И шлёпнулась охотница на землю вся. Смерть пришла, мол, вела дело. Заплутала я теперь не выбраться. Заря на удачу понадеялась. Здесь что ни зверь, то сторож лесной. Но от мыслей горемычных шорох отвлек. Сначала тихий такой, далекий, а потом нарастать стал. Вскоре перерос в хруст, а тот в треск молодые деревья закачались. Уставилась весна во тьму кромешную. Низги не видно, только трещат стволы, да шишки осыпаются — Душа у девицы к тому моменту уж давно в пятках поселилась, сердце уже не заходилось, а еле трепыхалось. Но вдруг стихли звуки жуткие, словно вымерло чаща. Весна тогда вышла из забвения, увытерла испарину с алба, поднялась и принялась оглядываться вокруг же никого не было але был да ток малиха прятался сейчас дева опустила лук и собралась сделать шаг в сторону как очередной раз нарушилась тишина Звериным рычанием хозяин того где-то рядом бродил, караулил, более терпения не осталось. Уставилась охотница в ту сторону, откуда зверь рычал, и закричала: "Выходи, коли посмеешь без сразись!" А ли ты из робкого десятку? Но лишь захрустели ветви под лапами зверя, так и бродил оно взад-вперёд. Носу тьмы не показывала. Ага, танка кишка-то оказалась. В очередной раз обратилось дело к нему. Боишься морду свою показать пеньу родливой? Небось, сами черти от тебя шарахаются. И тут показались из тьмы два огненных глаза, горели они подобно бесовскому пламени. Обомолела весна от такого зрелища. Но подавать виду не захотела, потому хмыкнула и чего? Постращал зенками и вся: не боюсь я тебя, упырь красномордый. В мгновение узрела дело пошатнувшееся тело во мраке и так же скоро вложила стрелу в лук, да выпустила в чудище. На стрела безшумно пронзила темноту и исчезла. За сим последовал ищащий смех дикий, а после послышался звук ломающейся ветки, и вылетело из тьмы стрела переломанная, надвая, да упала к ногам охотницы. Вот тут-то совсем худо весне стало, поняла она, с кем дело имеет. и тогда положила лук с колчаном на землю, отошла в сторону и спиной отвернулась к тому месту, откуда за ней зверь наблюдал. «Ладно, с дружью в теле, мол, вела весна. Твоя взяла. Рви, ежели хочешь, деваться мне некуда». «Да ушей...» Тотчас донеслись тяжёлые шаги. Спиной весна ощутила приближение чудища. Но оно остановилось там, где оставила охотница лук со стрелами. В сей момент повернула она голову и посмотрела себе за плечо. О чём предстало Рука зверя, тянущаяся к оружию, а на руке-то когти острые. Подобрало оно лук, да поломало в щепки. А пока чудище было занято, весна, еле дыша, достала из-за пазухи коротенькую стрелу, кою однажды поранилась, И теперь носила как оберег и замерла в ожидании. Зверь-то уже и со стрелами расправился, теперь его глаза на девицу воззрелись, осталась она. Снова послышались шаги. Весна тем временем крепко сжимая оберег дрожащей рукой, зажмурилась. Хотела дева выждать и вонзить окаянную стрелу в самую морду звериную и вот ощутила краса огненное дыхание на своей шее тогда-то и пропал страх развернулась она занесла руку со стрелою но не успела и дёрнуться зверь в мгновенье присёг дурные помыслы выбил из руки стрелу и оттолкнул обманщицу отлетела весна знатно но не растерялась и лихо подскочив на ноги пустилась на утёк токмо недолго бежала скоро пред ней чудище возникло как по колдовству Успела краса лишь за дерево схватиться, чтобы не врезаться в зверя. И тут оно человеческим голосом заговорило: "Не убежишь, охотница, прими смерть свою безропотно". "А я же ли не собираюсь душу Велесу отдавать", выкрикнула запыхавшаяся дева. "Да и ты супротив воли богов идёшь". "На что зверь?" фыркнул я. "Берегаю леса от такой нечисти, как вы". Бого служу одному, как и положено. Я не убила медведя, а значит, закона не нарушила, не имеешь права. Ты ли меня учить будешь, расперепело чудище, и вышло из сумрака. Сейчас о чём девы? Явилось оно. Но то не совсем зверь был, скорее человек со звериным нутром. роста высокого, тела богатырского, из орта клыки выглядывают, глаза горят огнём, на руках и ногах когти медвежьи. ток маликта -то, человечий, да и годов молодых ибо на телесах Никакой излишней растительности, одежи на нем было мало, штаны кожные, да шкура на плечах ни обувки, ни рубахи не имелось. — Что ты за бес такой попятилась с весна? Хранитель я, слуга самого Велеса, он же наоборот зашагал в ее сторону. — Отпусти, хранитель, я закона. — Я закона. Не нарушила, снова обратилась девица к чудищу, ты покой запретного леса нарушила. Зверя погубить хотела, о себе думала, ни о боли чужой, ни о чужих страданиях. От душонки своей порченой Не уйдешь ты отсюда, Хоть беги, хоть криком кричи, Не спасешься, не скроешься! И уж было хотел зверь Наказать охотницу, Уж и руку протянул. Но откуда ни возьмись, Явился их взору медведь, Встал на задние лапы, заревел мнистово и сейчас же человеком обратился сам Велес пожаловал чудище тут же на одно колено опустилась до да голову склонила а весна замерла от увиденного так и стояла Не двигалась. Велес подошел к ней, Ну что охотница, молвил он с усмешкой, Поймала добычу-то. Али сама добычей стала. Но весна стояла молча, И стыдно ей было, И страшно. Уж лучше бы по деревне сейчас прошла, да дала себя выпороть. А Велес знай гогочет, а я говорил тебе, дух мой, всё ведает. Вот и попалась ты, соловюшка. Ежели я головой кивну, разорвёт тебя хранитель и не поморщится, то кмаж, жалко такую красу растил тебя охотник, вскармливал, даже совестно губить сие создание. Так не губи, прошептала дева. Отпусти. Уйду я далече и думать забуду о сей земле. Нет, голубушка, отпустить никак не могу. Есть законы, не писанные. Человек, вступивший в мои угодья, либо душу отдаст, либо слугой станет тебе выбирать. Никак душу мою околдовать хочешь — Зверь им обратить подобным этому сниавистью посмотрел на чудище: не бывать тому, лучше пускай задерёт. Я пришла сюда волю обрести, а не невольницей стать. Всё противишься, покачал головой Велес, но ничего. Пройдёт день другой, глядишь, одумаешься. Не возьму душу твою, ни натя на мне покамист. Поживёшь на моей земле. Хранителю послужишь, а там видно будет. И растворился бог в воздухе. Весна. И слово, мол, ведь не успело, а хранитель поднялся на ноги, подхватил красу под руку и потащил за собой. Да уж и пиналась, и кусалась, и царапалась, не помогло только зверь. Тянул ее за собой, да временами хорошенько встряхивал, чтобы не очень-то. буянило